«Виртуозная штука!» «Умеешь ты жить, Амвросий!» Со вздохом отвечал тощий, запущенный с карбункулом на шее фока, румяногубому гиганту, золотистого лосому, пышнощекому Амвросию поэту. «Никакого уменья особого у меня нету», возражал Амвросий.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 неотъемлемая часть советского новояза, исковеркавшего русский язык. Прототипом были РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей, МАПП – Московская ассоциация пролетарских писателей, МАСТКОМДРАМ – Мастерская коммунистической драматургии, Дом драмлита – Дом драматургов и литераторов, куда прилетает Маргарита по пути на балу Сатаны, Это дом 17-19 по Лаврушинскому переулку, построен архитектором Николаевым в 1937 году. Знаменитый дом, в котором когда-то жили Борис Пастернак, Илья эренбург и совсем недолго, незадолго до ареста, Надежда и Осип Мандельштам. У Мандельштамов бывало, приезжая из Ленинграда, Анна Ахматова. Вот как этот дом описан в романе.